СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН Один молодой человек влюбился в одну девушку. Он встретился с ней у одних знакомых, познакомился и влюбился. Дело известное. А девушка тоже в него влюбилась. Такие совпадения иногда случаются. Они пошли в кинематограф, потом в оперу и влюблялись друг в друга все больше и больше по мере посещения кинематографа, оперы, цирка и «Театр миниатюр». Молодому человеку пришла в голову оригинальная мысль — объясниться с девушкой и предложить ей руку и сердце. Этот молодой человек был проворный малый и знал, что первое дело при предложении руки и сердца — стать на колени. Тогда уж никакая девушка не отвертится. Но где проделать этот гимнастический акт? В опере? В цирке? В театре миниатюр светло и людно. Всюду такие сборы, что яблоку некуда упасть, не то что молодому человеку на колени. В кинематографе там, наоборот, темно, но и это плохо. Девушка может подумать, что он уронил шапку и ползает в темноте на коленях, отыскивая ее. В таких делах минутное недоразумение, и все погибло. Мелькала у молодого человека мысль пригласить девушку к себе. Но она была застенчива и никогда бы не пошла на эту авантюру. И вдруг молодого человека осенило. «Пойду к ней». «Можно вас навестить, Марья Петровна?» Однажды осведомился сладким голосом. «М -м, «Пожалуйста, только у меня тесно». Молодой человек парировал это соображение оригинальной мыслью. «В тесноте да не в обиде?» «Ну что ж, приходите. Ей-богу, приду. Посидим, помечтаем. Вы мне поиграете». «На чем? Разве у вас нет инструмента?» «Есть, для открывания сардинок». «Да, печально согласился молодой человек. На этом не сыграешь». «Ну, все равно приду». Молодой человек надавил пальцем пустой кружочек, оставшийся от бывшего звонка, стукнул ногой в дверь и кашлянул. Одним словом проделал все, что делают люди в наш век пара и электричество, чтобы им открыли дверь. Что вам угодно? – спросил его сонным голосом неизвестный господин. Дома Мария Петровна. Которая? Их в квартире четыре штуки. В комнате номер три. В комнате номер три их две. А, мне ту, что рыженькая, в сером пальто ходит. Дома. А вы чего ходите в такое время, когда люди спят? Помилуйте, — изумился молодой человек. Всего семь часов вечера. Ничего не доказывает. У нас три очереди на сон. Всегда кто-нибудь доспит. Идите уж. Столь приветливо приглашенный, Молодой человек вошел в указанную комнату и остолбенел. Глазам его представилось очень большое общество из мужчин и дам, а в углу на чемоданчике — мечта его юных дней. «Что это?» — робко спросил он, переступая через человека, лежащего посредине пола, на шубе и укрытого шубой уже. «У вас суаре?» А вы, может быть, именинница? Недобрая? Неужели скрыли? Какое там суворо? Это жильцы. Mm -hmm. А где же ваша комната? Вот она. А они чего тут? Они тут живут? В вашей комнате? Трудно и разобрать, кто в чьей. Они ли в моей, я ли в их? Садитесь на пол. Молодой человек опустился на пол. И ревниво спросил, где же вы спите на этих чемоданах? Но тут же мужчины. Они отворачиваются. Мария Петровна, я хотел с вами серьезно поговорить. Что слышно на фронте, молодой человек? Спросил господин, выглядывая из-под шубы. Не знаю. Я вот хотел поговорить с Марией Петровной по одному интересному вопросу послушаем откликнулся старик набивавший папиросу люблю интересные вопросы но это дело интимное в отчаянии воскликнул молодой человек не могу же я перед таким обществом бухнуть перед ней на колени что что интимное мы тут все свои только виноват вы своей левой ногой залезли в мою площадь пола если бы вы были у меня в гостях другое дело «Послушайте, Мария Петровна!» — шепнул ей на ухо молодой человек, подбирая ноги. «Я должен вам сказать...» «В обществе шептаться неприлично!» — угрюмо сказала старая дева, поджимая губы. Из угла какой-то остряк сказал. «Отчего, говорят, неприлично! Будто переть нужно поручать своему знакомому!» Мария Петровна!» — воскликнул молодой человек, горя как факел в неутолимой любовной лихорадке мария петровна хотя я сам происхожу из небогатой семьи а ваша семья имеет отдельную комнату с любопытством спросил старик молодой человек вскочил на ноги пробежал по комнате лавируя между всеми жильцами перескочил через лежащего на полу и придав себе таким образом разгон бухнулся на колени мария петровна скороговоркой сказал он я вас люблю надеюсь что и вы тоже Прошу вашей руки и не откладывайте. Молю, а счастливьте, а то я покончу с собой. Старик и господин под шубой завопили. — Не согласны, не согласны. Знаем мы эти штуки. — Позвольте, — с достоинством сказал молодой человек, поднимаясь с колен. — Что значит эти штуки? — Насквозь вижу вас. Просто вы хотите этим способом втиснуться в комнату седьмым? Дудкис! «Нет моего согласия на этот брак!» «Господа!» — моляще сказала Мария Петровна, соскальзывая с чемодана и простирая руки к жильцам. «Мы тут в уголку будем жить потихонечку. Я его за этим чемоданом положу, его никто и не увидит. О, добрые люди, дайте согласие на этот брак!» «К черту!» ревел жилец из-под шубы. «Он уже и сейчас въехал ногами в плацдарм Степана Ивановича, а тогда за чемоданом он будет въезжать головой в мое расположение? Нет нашего благословения!» «Однако...» — возразил удивленный молодой человек. «С чего вы взяли, что я буду жить здесь? У меня есть своя комната, и я заберу от вас даже Марию Петровну!» Дикий вопль радости исторкся из, из всех грудей. «Милый, чудный молодой человек, желаем вам счастья! Господа, господа, благословим же их скорее, пока они не раздумали! Дайте, дайте я вас поцелую, шельмец! Ах, какая чудная пара! Знаете, вы бы сегодня и свадьбу справили, а? Чего там?» Энтузиазм был неописуемый. Старик совал в рот молодому человеку только что набитую папиросу. Старая дева порывисто дергала его за руку с явным намерением изобразить этим поступком рукопожатия. Человек на полу под шубой ласково трепал молодого человека по лодыжке. А в углу у чемоданов невесты двое жильцов, рыча и фыркая, как рассерженные пантеры, планировали по-новому свои угодья, примыкавшие к участку Марии Петровны. «А когда счастливый...» Пьяный от радости молодой человек спускался с лестницы, его догнал старик, набивщик папирос. — Слушайте, — задыхаясь, шепнул он, — обратили внимание на другую девушку. Она хоть и не молодая, но замечательная, ручаюсь вам. Человек изумительного сердца. Нет ли у вас для нее какого-нибудь подходящего приятеля? Она сделает счастье любому человеку. Да и мы заодно бы избавились от этой старой ведьмы. Prah ее pabiri.